Глава тринадцатая Главная арена Аторлона походила на величественные белоснежные блюда, парящие в небесах. Снизу ее окутывал густой туман, а вверху л ю с и н д а время Морт втащил меня по каменным ступеням на террасу, о по ясывающую арену, а дальше мне предстояло пробежать метров пять по каменным плитам. И войти в беседку с высокими колоннами и белоснежным куполом. Пол внутри нее таинственно мерцал незнакомыми рунами. в Стань тут. Доступ у тебя уже есть, так что некромант поставил ногу на один из символов и громко произнес: Ложа лорда протектора. Мурт отскочил в сторону с такой поспешностью, что я сама рефлекторно бросилась за ним, но не успела. Слегка мерцающие руны. превратились в слепящие глаза прожекторы. Я закрыла лицо руками и тихо выругалась. Неужели нельзя было предупредить? Когда Морт сказал, что Артас пригласил меня в свою ложу, я тут же вообразила себе VIP ложу театра, нечто уединенное, роскошное, утопающее в дорогих тканях и драпировках. Поэтому, когда я открыла глаза и обнаружила себя на просторной круглой платформе, То сочла, что волшебный транспорт г л ю к а н у л и забросил меня на крышу здания. Надо мной было ясное голубое небо, неправдоподобно яркое, с редкими перышками едва различимых облаков. Я опустила взгляд вниз на платформу. Единственными предметами мебели здесь были два высоких массивных стула из темных пород дерева. Вспомнила рост лорда Протектора и вздрогнула. Да, этот стульчик был ему по размеру. Я же ощущала себя Машенькой, забравшейся в гости к медведям. Осторожно ступая по мозаичному полу, я приблизилась к краю платформы и восхищенно ахнула: главная арена о т о р л о н а раскинулась во всем своем великолепии. Это была овальная площадка, огороженная по периметру серебристым барьером. За ним начинался парапет из белоснежного камня. громадными кольцами он устремлялся вверх и разделял амфитеатр на ярусы и секторы, на которых пока не было ни души. Арена спала, и сон этот, судя по магической пульсации защитных барьеров, был очень беспокойным. Я с д е л а л еще один шаг и внезапно уперлась лбом в упругую магическую преграду. Она была не такой мощной, как внизу, но там, где моя ладонь касалась ограждения, р а з б е г а л и с е р е б р и с т ы е змейки, похожие на следы от удара молнии. Проверяете защиту? Уверяю, она безупречна. Артас взял меня за руку и развернул лицом к себе, пристально смотрел, а потом в глубине его темных глаз вспыхнуло нечто похожее на мужскую гордость. Идеально. Я почувствовала, как лицо вспыхнуло румянцем. И непроизвольно прижал ладонь к щеке. Лорд Артес выглядел великолепно в строгом темно-синем камзоле. Белоснежная рубашка оттеняла смуглую кожу. а На его груди источал голубое сияние серебряный медальон с гербом Оторлона. Вы красивая женщина, Алена Смирнова т а л и о н и я с огромным удовольствием сегодня назову вас своей женой. Его взгляд скользнул ниже и вдруг замер. а р т е с не сводил глаз с кольца, которое надел мне на палец в храме Зарель. Странный артефакт, теплел каждый раз, когда я проводила по нему пальцем. Если я вам понадоблюсь, достаточно будет прикоснуться кольцу и подумать обо мне. Настал мой черед изображать из себя статую. Этим утром я дотрагивалась до кольца очень часто. И судя по улыбке на губах Артаса, он об этом знал. Лорд-протектор, вы нам нужны внизу. и з е л ь е р заметил меня и учтиво кивнул. Леди т а л ь о н после чего внимание л и ч а снова полностью сосредоточилось на Артасе. Порталы, отведенные для высокородных, вот-вот активируются. Одна минута, и я присоединюсь к вам. Осмотритесь тут пока. Не переживайте. Вас никто не увидит. Артас исчез. В конце з а д а ч е н н а я Я подошла к платформе и медленно обвела взглядом пустую арену. И такую махину спрятали в лесу. Арина находилась позади замка, скрытая ото всех и л л ю з и й густого леса. То, что это была именно иллюзия, меня уверял морт, пока мы мчались к порталу. Настоящее деревья, лорд Артас. Не смог бы разогнать за такой короткий срок. Все-таки демон, а не эльф. Хотя к о с т р о у х и м мой супруг имел кое-какое отношение. Он был найден ушим из колыбели, воспитывался в дивном доле у светлых эльфов. Всю эту информацию на меня вывалили на бегу, даже не дав толком осмотреться. Зато сейчас я могла в полной мере насладиться видом, открывшимся сверху. Неожиданно тишину разорвал легкий звон, а серебристый барьер вокруг арены вспыхнул ярче. На поверхности каменного парапета появились крошечные искры, подобно бенгальским огонькам, они устремились вверх. Ряды секторы, мимо которых они пробегали, заполнялись зрителями. Несколько минут я стояла в ступоре и жадно осматривала живое море, внезапно разлившееся внизу. Эльфы, гномы, орки, а с у б т и л ь н ы е мужчины и женщины сероватой кожи, наверное, дроу и люди. Конечно, во Вине были и они, сидели в перемешку с другими зрителями. От разнообразия рас, культур и клубящейся в воздухе магии внутри поднималась волна чистого восторга. Через некоторое время я начала подмечать детали. Амфитеатр а р и н ы состоял из двенадцати основных секторов. И зрители в них н о с е л и цвета команд, за которые пришли болеть. Обалдеть! И даже розовый есть. Конечно, в Ивине уважают цвета фортуны. Артас подошел к краю платформы и встал рядом. Да, уважают. Это я уже заметила. В секторе команды Клевера. Одежды зрителей п е с т р е л и всеми оттенками розового, от постельного до я д о в и т о й фуксии в сочетании с зелеными акцентами, получалось совершенно убойное зрелище. Мой взгляд выхватил здоровяка в кричащей розовой жилетке и такой же кислотной зеленой бандане. За спиной мужчины висел совсем не детский топор с длинной рукоятью, но и та была перевязана зелено-розовыми лентами. Я заметила, что зрители внизу заволновались, начали переговариваться и задирать головы вверх. Сейчас появятся команды, увидите. На губах Артеса возникла загадочная улыбка. На д а р е н о й прозвучал второй сигнал, и в воздухе возникла еще одна платформа, раза в четыре шире нашей. Она была окутана плотной завесой тумана, и в этот момент Артес шагнул в пустоту. Я знала, что он не разобьется, но из моего горла все равно вырвался громкий крик. Я буквально впечаталась всем телом в упругую преграду. На несколько секунд мое сердце остановилось, дыхание перехватило, а когда я снова смогла дышать, то услышала низкий хорошо поставленный голос а р т е с а Турнир от о р л о н а символ единства народов Эвина. Каждый ступивший на эту землю оставляет позади все дрязги, распри и обиды, чтобы выяснить, кого же в этом году боги и вина нарекут своим любимцем. Турнир Аторлона – это состязание воинов, магов и тактиков. Это торжество ясного разума, в о л и к победе и командного духа. Макс спускался прямо по воздуху, медленно, величественно. А в небе разворачивались иллюзорные картины с изображением команд. Папарацци и вина поработали на славу, запечатлев всех участников и их талисманы во время тренировок. Моя бобровая шкура, моя чела где-то позади Морта и э д е р и э л я но я испытала небывалый прилив гордости и теперь с еще большей жадностью пыталась рассмотреть хоть что-то сквозь завесу тумана, окружавшую платформу. Сидящие внизу зрители умолкли в ожидании чего-то, и над а р и н о й раздалось звучное: "Приветствую т е главных героев турнира". Пелена тумана, окружавшая платформу, спала. Непримиримые враги и конкуренты стояли в перемешку, так близко друг к другу, словно селедки в одной бочке, и улыбались. Точно этот день был счастливейшим в их жизни. Я. Лорд Ардесталион, лорд-протектор Аторлона, объявляю ежегодный турнир открытым, и пусть боги рассудят. Мгновение ничего не происходило, а потом платформа взорвалась, разлетевшись осколками, живое море внизу взревело от ужаса, а секунды позже уже вопило, но уже от восторга. Потому что из темного облака дыма и огня вылетели круглые платформы, на которых стояли участники турнира. Режиссера намыло, пролепетала я, как только смогла выдвинуть из себя хоть словечко. Вот как нашла взглядом команду Клевера и убедилась, что Морт, Рейн, э д е р и э л ь и л и к с живы здоровы, так от сердца и отлегло. Это ж надо было такое устроить. Да не спорю, вышло эффектно, но пугать-то зачем? Да еще и в такой момент. Призракам нужно подкрепиться перед началом турнира. Еле слышно пояснил Артас. То есть коллективный испуг был использован, чтобы подпитать стражи от о р л о н а Вы предупредите, когда они в следующий раз кушать будут во время поединков. Страх, злость, ярость — отличная смесь для питания. Приятного аппетита! Еле слышно буркнул я. Надеюсь, питаться будут не мной. Стремительно спустившись к земле, платформы замерли. Давай возможность зрителям убедиться, что их любимцы в полном порядке, а потом белоснежные диски начали меняться. Платформа команды хрустальных островов превратилась в кусок льда. Он скользил по воздуху, оставляя позади красивейший морозный след. Драконья платформа походила на сияющий на солнце золотой слиток. Гномы рассекали на огромной наковальне, исполняя при этом танец, состоящий из синхронного топота и ударов боевых молотов по поверхности платформы. Хм, надеюсь, они долетят, иначе призракам от о р л о н а Перепадет еще один внеплановый перекус. Толпа на трибунах ликовала. Со всех сторон раздавались вопли приветствия. В воздухе разворачивались волшебные транспаранты и не всегда приличные. Мой взгляд выхватил объемное изображение дракона, оседланного гномами. Гномы радостно размахивали руками и не менее энергично охаживали свой транспорт дубинками по бокам. Сектор болеющий за гномов, в нем в основном сидели коротышки, вопил от восторга. В д р а к о н ь е м атмосфера также накалялась. Я ничуть не удивилась, когда в сторону провокаторов сорвался огромный файер. Рядом сквозь зубы выругался а р т е с Файер испарился, не достигнув цели. А потом Мак тихо бросил: "Достаточно, прекращайте". В ту же секунду в гномьем и драконьем секторах появились призраки. Они пронеслись между рядами и мгновенно навели порядок, заставив гномов свернуть все приветственные баннеры и опуститься на скамьи. Драконы с огромным удовольствием ржали над оштрафованными зрителями и украдкой показывали им неприличные жесты. Турнир еще не начался, а всем уже было весело. Моим вниманием завладела платформа родной команды. Ребята стояли на огромном зеленом листе клевера, а над их головами разворачивалось собственное шоу. Крошечные облака собирались в единую грозовую тучу, она щедро выплевывала молнии, а потом светлела и распадалась на пушистые барашки, м е ж которых переливалась красивейшая радуга, святые зефирки. Я тоже хочу туда. Я многое отдала бы, чтобы оказаться на парящей платформе рядом с ребятами. Мне до у д о р и хотелось разделить это мгновение чистого ликования, когда предчувствие скорого боя накачивает кровь адреналином, а нетерпение плещется через край. Меня не пугали н и молнии, пронзающие воздух, не внимание толпы, ведь я и раньше. Внезапно я ощутила, что вот-вот вспомню нечто очень важное. Не знал, что Эдриэль настолько силен в иллюзиях. Задумчиво произнес Артас. Иллюзии? Так радуга и молния не настоящие? Тем более я хочу туда. От немедленного озвучивания просьбы у д е р ж и в а л о только понимание, что Артасу сейчас не до меня. Он непрерывно поддерживал связь со всеми призраками Аторлона, личем и зельером, и третий сигнал был неожиданностью не только для меня. Зрители также с недоумением п р и в с т а л и со своих мест, и даже члены к о м а н д о задачи насматривались. Алена, вы готовы присоединиться к команде прямо сейчас? Неужели он в самом деле исполнит моё желание? Я снимаю экран на счёт три. Один, три. Невидимая завеса пала. Я поняла это по резкому порыву ветра, ударившему в лицо, и обязательно шарахнулась бы назад, если бы не Артас. Он возник позади, непоколебимый, как скала. А над ареной раздался его усиленный магией голос. Тринадцатый турнир от о р л о н а станет для меня поистине особенным. В нем примет участие одна удивительная девушка. Она вошла в мою жизнь благодаря капризу фортуны, но умудрилась похитить мое сердце. Вчера ночью мы с ней сочетались браком, и д да о п р о с т я т меня зрители и участники турнира. Но леди л ю с и н д а т а л и о н присоединится к своей команде. Извинения были лишь формальностью. Никто и не пытался возразить. Зато я получила стопроцентное внимание всех, абсолютно всех присутствующих на арене от о р л о н а а потом совершенно спокойно шагнула в пустоту, точнее этот финт проделала моя копия. Она шагала по воздуху с такой легкостью, словно каждый день только так и передвигалась. Я решил, что вы пока не готовы к подобному спуску. Да, аттракцион не из простых. слабо пролепетал а я. Нет, я смогла бы сделать этот чёртов шаг, а потом заставила бы себя доковылять к платформе, которая подлетела поближе. Теперь зелёный лист клевера. Маячил буквально в т р е х метрах. Но эти проклятые три метра находились на высоте трёхэтажного дома. Тогда мы поступим иначе. И не успела я и пикнуть, как меня подхватили на руки. Не бойтесь. Они вас не видят. Кстати, обратите внимание на свою копию. Заметили хотя бы одно заклинание рядом? Я повернулась к фантому с л е б е д и н о й грацией, вышагивающему по воздуху. Святые зефирки, да я по земле так передвигаться не умела. Потом буквально заставила себя сосредоточиться на просьбе Артаса и с удивлением выдохнула: ни одной следилки или прослушки. Именно так, заметным удовлетворением подтвердил он. Теперь вы под защитой рода Талион, и любой дважды подумает, прежде чем применить к вам магию. а р т е с дошел до платформы первым, дождался, пока мой фантом ступит на ее край, и четко опустил меня перед ним. Люська, н у ты даешь, сама дошла, с широченной улыбкой объявил л и к с Теперь все соперники уверены, что она не боится высоты. Задумчиво произнес Рейн. Рейн не б у д ь зануды хотя бы в такой момент. Люсь, иди сюда, тут лучше видно. э д е р и э л ь подвинулся, открывая мне обзор на зрительские трибуны. Не верится, что лорд Артес во все услышанье назвал ее своей женой. Видимо, совсем дело плохо. Морт хотел добавить что-то еще, но Ликс зло наступил ему на ногу. Не здесь. Некромант н а с у п и л с я но кивнул, признавая его правоту. В этот момент окружающий мир для меня точно замер и стал похож на кадры из кинофильма. Яркие, привлекательные, но незначительные. А в голове проносились мысли. Я была права. Артасу не стоило а ф и ш и р о в а т ь наш брак. Он же лорд-протектор Аторлона, защита рода Талон и с р а б о т а л а бы и без этого. Да, мне хотелось о ч у т и т ь с я на платформе команды Клевера, но не такой ценой. Я не желала создавать сложности ни а р т е с у ни ребятам. Я только хотела, не то, все не то. а р т е с сказал, что я похитила его сердце. Зачем он это сделал? Зачем дал понять, что влюблен? Хотя на самом деле все не так. Что это за игра, правил которой я не понимала. Да и как я могла понимать, если мысль промелькнула на краю сознания и растаяла, потому что платформа начала набирать высоту, и наш лист клевера был не одинок. Ледяная глыба команды хрустальных островов и смерч золотых песков также устремились вверх. о с т о р о ж н е й Рейн. Не хватало еще в с т р е т ь в чужие разборки. Полуорка з а д а ч е нанахмурился, но подъем нашей платформы приостановил. Теперь мы плыли на средней высоте, причем на черепашьей скорости. Это же церемония открытия. Не думаешь же ты, что они начнут? Внезапно я увидела среди зрителей сектора команды Кливера блондинку в розовом. Я не могла понять, что же в ней такого особенного. но все равно смотрела, как п р и м а г н и ч е н н а я наша платформа повернула и ушла вверх, но я, подобно стрелке компаса, обернулась и мгновенно нашла ее взглядом, и в этот момент на верху раздался грохот платформы магов огня и холода все таки столкнулись, и эта авария была настоящей пески уроды все таки зацепили хрустальных Взревел Икс. Да, ледяные тоже х о р о ш и Знали же, чем череват выпендрёш. А всё равно повелись на провокацию. Не седрель, их платформы и не такое выдержит. м о р т с некроманским спокойствием смотрел вверх и как сглазил. Кусок льда над нашими головами. Резко перевернулся и завис перпендикулярно земле. Море внизу. Ахнуло и замерло. При реакции зрителей я поняла, они были уверены, что происходящее всего лишь часть шоу. Ребята, мы должны им помочь. Я в ужасе смотрела на парней, вморозивших свои конечности в платформу, чтобы удержаться на отвесном куске льда, им пришлось применить магию холода. Но интуиция подсказывала, что это всего лишь временные решения. На кой нам им помогать? С недоумением выпросил Ликс. о к а ж и с ь мы на их месте, никто бы не почесался. Хмуро бросил Морт. Пусть ждут экстренную эвакуацию. Арта с не даст им свалиться. Подытожил Рейн. И я поняла, что парни не станут помогать ледяным магам. Для них они были в первую очередь конкурентами. Свалиться одним соперником меньше. И это на турнире от Арлона. который вроде как символ единства и примирения, святые зефирки, им же нельзя падать, пожалуйста, пусть никто сегодня не грабанется. Еле слышно выдохнула я. Если я и правда талисман удачи, то пусть сейчас команде хрустальных повезет, потому что иначе спросят с нашего тренера, во всем обвинят Артаса. Неужели вы не понимаете? Задницы шестирукого! Люська права, еле слышно выругался Рейн, и наш лист клевера рванул вверх. Мы промчались мимо плавно спускающейся команды песков, но я успела заметить н а р о ж а х магов выражение бескрайнего удивления. Надеюсь, что им это нападение еще аукнется. Добраться до ледяной платформы было проще, чем уговорить ее плеников н перебраться к нам, придурочные п р а н о и к и Не верили, что мы реально хотели им помочь. Транспорт ледяных решил все за них. Внутри него раздался резкий хлопок, и солидный кусок льда, о т к о л о в ш и с ь полетел вниз, прямиком на ничего не подозревающих огненных магов. Каменюка у д а р и л а четко в платформу, в результате ее тряхнуло так, что магов выбросило на арену. Кому-то посчастливилось приземлиться на ноги, кто-то грохнулся на четвереньки. Позорище! Теперь пешком пойдут. Мстительно бросил морт. Церемония открытия удалась. Ехидный вернул ликс. Нечего было крысятничать. Подхватил и д е р и э л ь И я поняла, что поступок огненных осуждали все, абсолютно все участники турнира. Ближайшие платформы разлетелись от них, как от прокаженных. Ледяным п о з о р и т ь с я не хотелось, поэтому маги. Кряхтя и п о с т а н о в а я начали перебираться на наш листик л е в е р а Спасибо, тихо произнес их капитан. л ю с и н д у благодарите, она не захотела, чтобы вас призраки ловили. И тут случилось нечто совсем уже странное. Ледяные маги переглянулись, как если бы что-то обсудили мысленно. И их главный объявил: если встретимся на арене, один бой ваш т а л и с м а н не трогаем. Спасибо, я учту. Серьезно кивнул Рейн. Но стоило нашей платформе начать снижение, как н а д а р е н о й снова раздался голос лорда протектора. Турнир от Орлона – это не только проверка боем. Отрадно видеть, что наши участники способны успешно проходить и иные испытания. Окончательно у в е р а в что все было спланировано, зрители разразились аплодисментами. Выкрутился, еле слышно бросил э д е р и э л ь А ты сомневался? Это же Артес. Тринадцать лет на посту лорда протектора. Выкрутился. Конечно, это же Артес, мастер обмана. Неожиданно внутри меня поднялась волна глухого раздражения. Эй, Люс, ты в порядке? Ликс обеспокоенно положил руку мне на плечо. Да. Вашему тренеру палец в рот не клади, откусит руку по с а м ы й локоть. Подхватил капитан команды ледяных. А какие зверские договоры он м о т а т заключать? Подхватил другой член команды. Да, Артес обожает заключать договоры. Перед глазами промелькнула стопка листов, падающих сверху, или это были всего лишь огромные снежинки. Ледяные вспомнили. Что это все же церемония открытия турнира, и зрители жаждали увидеть шоу. Лично мне было плевать и на снежинки размером с мою голову, и на листопад, организованный э д е р и э л е м Мое сознание точно разделилось: одна часть меня стояла на платформе, а другая погрузилась в во омрак воспоминаний вечеринки, которой не было. Укратко осмотрела брачную татуировку на своем запястье, потом ее ощупала. Нет, точно не приглючилась. Святые зефирки. Кажется, мне все-таки пригодится скорпионий яд из подарочного набора дядюшки Фло. Не получу развода от драгоценного супруга, стану вдовой. Люси, нам писец. Я прижала голову своей боевой подруге к груди, в надежде обрести хоть капельку умиротворения. Помогала ф и г о в а да что там, вообще не помогала. Не было ни радости, ни душевного подъема, так необходимых для призыва удачи. Леди т а л ь и о н а хотите скушать конфетку? Робко вопросила пустота голосом п е п п и н а С капелькой приворота? Нет. с дозой позитива и хорошего настроения, и она у вас уже есть. Спасибо, что напомнили. Я заглянула в шкатулку. Среди заколок, зеркальца и гребней лежала конфета, которую домовые мне подкинули в с т о л о в о й Хорошо, что не соблазнилась. Демонстративно потопала в ванную и выбросила подарочек в унитаз. Зря. Печально констатировал Гвинни. Почему это? Так было бы проще, одна конфетка и вы снова лучите счастьем ь с и оптимизмом. Да, с оптимизмом как-то не складывалось, особенно учитывая, что мне сегодня выходить на арену. Члены команды Клевера отправились готовиться к поединку. Мне было велено сидеть у себя и отдыхать, чтобы отдыхало с пользой. Мне подкинули два п о х л ы х т о м а по истории драконов и гномов Эвина. Я подхватила книгу в кожаном переплете и со всего размаха хлопнула ею по столу. Нет, не полегчало. Зато домовые испугались и сделались видимыми. Леди Тальон, у м о л я ю ему с п о к о й т е с ь я хочу видеть а р т е с а прямо сейчас. Прямо сейчас никак. Он занят, очень занят. Принимает поздравления? Занимается расселением гостей и лично готовит арену к предстоящему поединку. Именно эти срочные дела мне и были озвучены чуть раньше. Да, лапшу мне вешали уважаемые домовые. И з е л ь е р занимался тем же самым. Хм. Давно я нашего начальника охраны не видела. Стоило мне озвучить мысленный приказ, как он появился в комнате и замер с безупречно вежливой миной. Да, леди т а л и о н Что вам угодно. Я мрачно осмотрела результаты прошлых вызовов: уже остывшие вафли, бутылку гномьего самогона и клетку с розовым попугаем. Да начальник охраны Тарлона был очень исполнительным, а я, я внезапно почувствовал себя стервой психованной. Ведь ясно же, что Артас реально занят, иначе бы не представил ко мне изельера. вынужденного беспрекословно выполнять все мои капризы. Хотя нет, не все. Портал Картосу он открыть не пожелал. К ребятам не отвел. А портал домой я и сама просить не стала. Возвращение памяти решила скрывать. У паре и вина достаточно развлеклись за мой счет. Настал мой черед попить их кровушки. Вот только бессмысленно третировать окружающих, я не желала. Мне угодно встретиться с командой Клевера. Лич скорбно закатил глаза к потолку. Вам уже было сказано, маги зайдут за вами за десять минут до начала поединка. Ну, главное, чтобы зашли. Согласно правилам турнира, команда может отказаться от услуг талисмана только если он находится при смерти. А еще т а л и с м а н мог умереть или забеременеть. В и Вине с повышенной ответственностью относились к новой жизни и уважали переход вечную. Короче, прогулять поединки мне не светило, да и не особо хотелось. А вот разобраться, какого лешего произошло во время церемонии открытия и почему после нее все забегали, как тараканы после дихлофоса, надо было непременно. Хорошо, и зельер свободен. Вместо того, чтобы испариться, Лич со вселенской скорбью посмотрел на меня. д л я д е Талион, я был бы вам благодарен, если бы вы не отвлекали меня от поисков. Да? Вы что-то потеряли? Если до этого я лишь п р е д п о л а г а л а что в Оторло не произошло какое-то происшествие, то оговорка и зельера окончательно убедила меня в этом. Внезапно л и ш ь замер, как если бы к чему-то прислушивался, а потом как зашипел: "Совесть, совести у вас нет". И исчез. Да Люсь, совести у нас нет. Хорошо, будем искать. Я решительно влезла в костюм бобра, сунула голову Люське под мышку, свободной рукой подхватила бутылку гномьего самогона и пакет с вафлями. Для детали он. Вам нельзя покидать комнату. Пеппин шустро меня оббежал и прислонился спиной к двери. Я решительно толкнула ее бедром. Заперто. Домовой шумно выдохнул. Гвин ненавязчиво вцепился лапками в бутылку и потянул на себя. Не нужно вам никуда ходить. Вон даже дверь не пускает. Так это она пока не в курсе, с кем связалась. Подержите, пожалуйста. Пакеты-бутылка п е р е к о ч е в а л и к о с т о л б е н е в ш и м д о м о в ы м Я же выдрузила голову бобра на законное место, а потом приложила обручальное кольцо к двери. Да, во время мне супруг показал, как активировать порталы и открывать замки силы рода Талион. Люсинда, это нечестно, в з в ы л Пепин. Мы будем вынуждены доложить лорду-протектору. Валяйте и больше в моей комнате. Не появляйтесь. Дружбе конец. а к а с а е м о нечестная. Это не я вам подсовывал к о н ф е т у сюрпризом. с Мы всего лишь хотели, чтобы ты была счастлива, а я и счастлива. Я вырвала бутылку из лап г в и н а потом отняла у п а п и н а вафли. Разве не похоже? Решение заглянуть в гости к соседу оказалось верным. Я успел на душевную попойку капитана Темного Королевства и командного талисмана. Углхан оказался неплохим некроорком и с удовольствием налаживал контакт с охороном. Нет, темные подпалины на стенах и фингал под глазом некроманта намекали, что контакт начал налаживаться не сразу. Но когда я возникла на пороге, фамильное кольцо урода Талион... Открыла и эту дверь. Ахарон и Углхан допивали первую бутылку, так что гноми самогон оказался в тему и был одобрен со бутыльниками. Интересоваться удалось ли Тану разобраться с приступами неудачи или хотя бы выяснить их причину, я постеснялась. Поэтому перешла к вопросу, ради которого и притопала в гости. Платформы хрустальных и песков были испорчены. Кто тебе рассказал? Ахорон с удивлением вытаращился на меня. Сама догадалась. Авария произошла по-тупому. Если бы огненные маги планировали реальную диверсию, действовали бы тоньше, и последствия были бы серьезнее. Да, з е ф и р к а п л а т ф о р м а участвующие в церемонии открытия, были зачарованы на столкновение. Но кому это было нужно? Ведь турнир от о р л о н а общемировое событие. В нем все з а и н т е р е с о в а н ы Ахоронтан с н и с х о д и т е л ь н о улыбнулся и выдал мне детали, которые помогли взглянуть на произошедшее на арене с иной точки зрения. Турнир Аторлона был чуть ли не единственным регулярным событием, когда боги и вина могли помериться силами. и с п о л ь з у я для этих целей участников турнира. Целый год они отбирали тех, кто будет сражаться за них на арене. Боги снабжали своих любимцев оружием, доспехами и артефактами, передавали тайные знания и всячески поощряли нарушение принципов честной борьбы. Никто не сомневается, что ледяные и огненные маги терпеть друг друга не могут. Но не будь платформа зачарована на неудачу, они бы не столкнулись, команды покружили бы в воздухе, п о м е р и л и с ь бы заклинаниями и разлетелись. Но столкнулись жить только их платформы, остальные просто не успели, а потом неудачу удалось нивелировать. Как это? о п е ш и л а я. А ты не помнишь, как ты там сказала? Пусть никто сегодня не г р а б а н е т с я Ахорон Тан отсулитовал мне бутылкой. Отлично сработала малышка. Пожалуй, если мы встретимся на арене, я не буду тебя бить. о г р ы х глот. Веско добавил у г л х а н По о р о ч ь и я не понимала, но догадалась, что н е к р о орг солидарен со своим капитаном.